Глава четвертая. Снова в рабстве. Потому что очнулся Сергей в самой середке печенежского лагеря, в загоне для рабов. Ситуация, с которой началось его знакомство с этой жизнью, повторилась, и не факт, что угодить в рабы к копченым – лучше, чем стать Нурманским трелем. Внутри загородки никак не меньше сотни человек: мужчин, женщин, подростков. Детей не было, стариков тоже, если не считать одного. Судя по лицу и остаткам одежды, Ромея. Пленников никто не связывал, и Сергей сразу понял почему. С десяток степняков верхами охраняли загон. Хочешь бежать беги, стрела догонит. Да и куда бежать? Вокруг загона шатры и кибитки, множество, и никак не меньше, чем на тысячу копченых. И это не мирное кочевье, женщин почти нет. Трава в загоне не вытоптана, поедена, тысячам лошадей нужно много травы. В общем, не разбойники это, орда. Чтобы такую отогнать, пары сотен дружинников Игоря маловато будет, а вывод напрашивается неприятный. Если этакая прорва печенегов вот так запросто стоит на Днепровском берегу, значит контроль над Приднепровской степью больше не за хузарами. Впрочем, Сергей и прежде догадывался, что время хузарского владычества в Приднепровье и их абсолютный контроль над торговой артерией Днепр подходит к концу. Впрочем, сейчас у него были проблемы поважнее, чем вопросы торговли. Что случилось после того, как Сергей получил по голове? Какова судьба князя Игоря и Рериха? В прошлой жизни Сергея оба они остались живы, и более того, Рерих дожил до весьма преклонного возраста. Но кто поручится, что это один и тот же мир? Да никто. Если же там, у ближних порогов, ошиваются полтысячи копченых, то Рерих со своим обходным маневром уже угодил им в лапы. Или угодит, если степняк, изловивший Сергея, уже вызвал подмогу. Тогда наилучший вариант – Игорь Варяги успели отойти подальше от берега. Хотя, будь Сергей на месте печенегов, он демонстрировать превосходство не стал бы. Обозначился бы отрядом небольшой численности, выманил киевскую дружину на берег, а еще лучше в погоню, окружил и оприходовал. преимущество конных стрелков над тяжелой пехотой в условиях степи очевидны. Сергей потер затылок. Думать было трудно, болела голова. Хорошо хоть в глазах не двоилось. из памяти памятью все в порядке. Ну да, ведь он помнит все, вплоть до момента, когда прилетело по голове. То есть сотряс, если и был, то небольшой. Есть надежда, что здоровье восстановится быстро. Оно точно понадобится. Обстановка внутри загородки не вдохновляла. Солнце палило нещадно, Воняло тоже нещадно. Очень хотелось и Сергей исследовал организм и пришел к выводу, что легко отделался. Башка трещит, да, зато все остальное более-менее в порядке. И не скажешь, что волокся за скачущей галопом лошадью. Синяки и ссадины при таком способе передвижения — мелочь. Сергей огляделся. Да, народ вокруг не впечатлял. Готовности к драке Ни в ком не наблюдалось, даже в виде желания. Хотя нет, вот сидит пацан примерно такого же возраста, что и Сергей. Очень мрачный и очень злой. Мелкий, ободранный, но явно подраться не прочь. Только повод дай. Сергей встал. Его шатнуло, но уже через пару секунд вестибулярный аппарат пришел в норму. «Слышь, вода тут есть?» «Не понимаю». буркнул пацан по-хузарски. «Надо же! Значит, не все хузары отсюда ушли. Один точно остался. «Попить нам дают», — повторил Сергей на том же языке. «Там бочка», — махнул рукой пацан. «Хоть что-то хорошее в скверной ситуации». Перешагивая через лежащих и обходя сидящих, Сергей добрался до указанного места. Заодно приметил место в загородке, где нижняя жерсть проходила примерно в четверти метра над землей. Чисто теоретически можно протиснуться. Понятно, что назначение загородки чисто декоративное. Главная преграда — конные стрелки. Но все же. Вода в бочке оказалась, прямо скажем, не первой свежести. Черпали ее, надо полагать, прямо из Днепра, и не факт, что сегодня. Хорошо, что у Сергея организм теперь местный и иммунитет соответствующий. Пил он уже из рек. Нормально. Напился, облегчился в отхожую яму в углу загона и обнаружил рядом пацана-хузарина. «Ты не обрезанный», — заявил тот. «Ничего себе претензия! А с чего бы мне свой хрен портить? Ты не хузарин. Само собой, я варяк А по-нашему почему говоришь?» Парнишка глядел на Сергея так, будто тот у него что-то стырил. Драки ищут, что ли? Обломится. Нет нынче у Сергея настроения учить уму-разуму нахальных хузарчат. — А на каком еще с тобой говорить? — буркнул он, развернулся и двинул подальше от отхожего места, попутно изучая своих собратьев по несчастью и не без огорчения замечая, что первое впечатление не обмануло. Практически все здесь... представители податных сословий. Есть несколько человек, одетых получше прочих, но тоже не воины. И не из славян. Четверо ромеев, трое похожи на болгар дунайских. Сергея ухватили за рукав. «Куда ты ушел? Мы не договорили». Сергей сбросил руку Хузарина. «Я договорил. Отстань от меня. Я тебя не знаю». «Не отстал». «Обогнал. Встал на пути». «Я Машек». «Чего? Меня зовут Машек. А тебя?» «А чему я удивляюсь?» — сказал себе Сергей. «Машек и Машек — распространенное хузарское имя». «А отца твоего не Матах зовут?» — спросил он на всякий случай. «Нет, Захарях». «Ну, хоть так. Хотя все-таки похож парень на того Машега, друга и родича из прошлой жизни. Только этот чернявый и глаза серые». Хузарин ждал. я вард из младших воинов варяжского князя стимида сказал сергей а ты ведь из белых хузармашек значит тоже воин я очень хороший воин гордо заявил парень я должен был погибнуть в бою, но эти твари застали нас врасплох и они убили моего коня губы парнишки дрогнули, а глаза повлажнели ну да бывает что конь для воина ближе жены при других обстоятельствах Сергей мог бы сказать, что хорошего воина врасплох не застать, но они в его нынешнем положении кого-то поучать. «Мы отомстим», — пообещал Сергей, — «чтобы подбодрить товарища по несчастью. Присядем». Хузарин с готовностью опустился на увядшую травку. «Расскажи-ка мне, машет все, что ты знаешь о наших врагах и о тех, кого они поймали», — попросил Сергей. «Вдруг паренек знает что-то обнадеживающее». К сожалению, ничего оптимистичного Хузарин не сообщил. родичи с которыми он был в дозоре, скорее всего, убили, поскольку здесь их не было. Среди пленников вообще Хузар не было. Ни черных, ни белых. Это Машек выяснил сразу. И печенеги, похоже, вообще не брали в плен воинов. Сергея и Машега оставили в живых, скорее всего, из-за их молодости. Машек, как выяснилось, уже успел поговорить с ромеями, язык которых ему был знаком. Ромеев захватили во время проводки кораблей. Напали внезапно, побили всех, кто сопротивлялся, забрали товары. Из старших оставили в живых только одного, пожилого мужчину, на которого Сергей уже обратил внимание. Ради выкупа оставили. Сами же ромеи были не из империи, а можно сказать здешние, из херсонского Нома. Но толку от них не будет. Челядь. «Обей несут сообщил Машек, скривившись. Двое копченых отодвинули секцию загородки, и шестеро рабов втащили внутрь три больших котла емкостью литров по пятьдесят каждой. «Жрать дерьмо, ленивые псы!» — гаркнул на печенежском степняк с мордой, развороченной, вероятно, ударом сабли или меча. «Пойдем», — сказал Хузарин. «Жратва дренная, но другой не будет. Кормежка один раз в день, так что тебе, вард, считай, повезло. Очухайся ты попозже, сидел бы с пустым брюхом». Теплое варево большинство черпало просто ладонями, плотно обступив котлы. Сергей с Машегом опоздали, народ уже толпился вокруг. Приоритет в доступе принадлежал тем, кто авторитетнее, то есть сильнее. Только в одном месте у котла оказалась женщина, и только потому, что рядом с ней были двое плечистых мужиков. Хузарин, однако, ждать не стал. Церемониться тоже. Ухватил за пояс одного из первоочередных и опрокинул на задницу, подбив под колено. Обиженный смерть вскочил с руганью, опознал обидчика и успокоился. Вероятно, за те несколько дней, что Машек провел в загоне, он, несмотря на скромные габариты, сумел приобрести авторитет, необходимый для приоритетного питания. Сергей в плену не приобрел ничего, кроме головной боли, но это было поправимо. Потянув за рубаху соседнего представителя кормовой элиты, коим оказался широкий кривоногий ромей с головой, которую стригли, похоже, овечьими ножницами, Сергей произнес по рамейски «Место освободи». рамей его понял, но не внял. Отмахнулся, не глядя. Если бы Сергей не уклонился, то получил бы по физиономии, и не рукой, а деревянной чашкой приличной вместимости. Но Сергей уклонился, и, перехватив длань неразумного Ромея, отнял чашку и двинул ею по ромейскому носу. Носу, судя по его бывалой форме, было не привыкать, а Ромей, увидев перед собой подростка, вскипел, зарычал, нанес еще один удар — коим непременно поверх бы Сергея, если бы попал. Но Ромея промахнулся, получил левый в печень, а правый, вернее, все той же чашкой, в лоб. Глаза Ромея собрались в кучку, и его боевой задор пропал. А Сергей получил возможность отведать рабского варева. Ну, что сказать, не обманул печенек.